Глава десятая. В Москву мы приехали 4 мая 1934 года. Первые впечатление. Квартира. Знаменитый дом Каляевка 5. Построенный на деньги людей, работавших за границей. Значит, наша квартира была 215-я на седьмом этаже. Лестницы еще не было. Были настилы. О лифте и говорить нечего. И вот нужно было на снимой этаж подниматься по такому настилу. Это первое сильное впечатление. Я как-то никогда не видела квартир, к которым нужно подниматься не по лестнице, а по доскам, висящим над пропастью. Газ и водопровод тоже еще не провели. За водой мы спускались во двор. Каждый имел свою комнату. Была у меня маленькая комната которая выходила окнами во дворе, поэтому была очень тихая. И у них две, у каждого по большой комнате. Мне, конечно, это показалось немыслимо, убогим. Мебель почти никакой. Самое необходимое – диван. Письменный маленький столик у меня. У папы большой письменный стол и тот же диван. А у мамы еще обеденный стол. Четыре стола И какой-то шкаф. Вот мебель. Это роскошной квартире но по разговорам я поняла, что это предел здесь считается роскошь что все завидуют, что это невероятная удача, что это все-таки удалось получить. А второе впечатление, куда более сильное, чем настилы вместо лестниц, на углу Каляевки и Садовой стояли котлы, в которых варили гудрон. И в этих котлах жили беспризорники. По всему кварталу вместо каменной мостовой укладывали асфальт. Под котлами целый день горел огонь, из них валил густой дым, разносился едкий запах, а вечером рабочие расходились и к чанам сбегались оравы мальчишек. Начиналась жестокая драка за лучшее место, нередко кровавое. Победители облепляли котлы и спали до утра, прижавшись к теплой чугунной стенке. Я невероятно боялась проходить мимо этих котлов, Ну, В первые дни одна не ходила, а потом осенью, когда я пошла в школу, каждое утро из котлов высовывались десятки перемазанных гудроном мордашек и весьма насмешливо смотрели мне вслед. Я боялась однажды столкнуться с ними, тем более, что мое синее парижское пальто с золотыми пуговицами выделялось на фоне невзрачной одежки московских детей, и я ужасно стеснялась, просто ненавидела его. Папа меня сразу захотел воспитывать в коммунистическом духе. Поэтому в первый же день он меня повёл на Красную площадь. Красная площадь была еще полна первомайских украшений. Мне поразили, конечно, все эти плакаты красные с лозунгами «Социализм победит», «Трудящиеся всего мира объединяйтесь» и прочее. Но больше всего меня поразило возле лобного места – была сделана огромная фигура, кукла Чемберлена. И эту куклу жгли все время, поджигали. А вокруг люди, взявшись за руки, плясали. И это привело девочка, девочку, приехавшую из Европы, причине вообще какого-то, ну, варварства. Какого... У меня было какое-то чувство, что я в Африку попала. Жгут живого как бы человека, а рад... на радостях пляшут люди. Это папа явно просчитался. Мое первое впечатление было чрезвычайно ужасающе отрицательное от всего этого. Главный вопрос стал, как мне пойти в школу. Я умела читать, но не умела писать по-русски. По возрасту, мне было 14 лет, мне надо было пойти, ну, в шестой класс. Если не в седьмой, ну, в шестой-то во всяком случае. А как, не умея писать, можно пойти в шестой класс? Да, Спеваешь почему-то попробовать меня отдать в балетную школу. И <свят>, меня водили в большой театр <свят> показывать. Но они сочли, что у меня ровных счетов нет никаких для этого да Там, видимо, надо было писать ногами. Короче, когда <свят> считали, что в балетную школу я сойду, Ну, они меня с первого же взгляда забыкали. Ну, в итоге решили, что меня дадут в немецкую школу. И действительно, туда меня взяли в шестой класс немецкой школы, которая находилась возле Сухаревской башни. Значит, по Садовой можно было. Тогда трамваи еще ходили. Три остановки, четвертая остановка на трамвае от нас, от Каляевки. Это в том помещении, в котором потом был текстильный институт. Это была немецкая школа для детей, коммунистов, бежавших от Гитлера, и специалистов, которые помогали ставить, значит, эту новую социалистическую державу, ее инду... обеспечивать ее индустриализацию. Немецкий я, в общем, ведь тоже забыла. Не, не... В течение четырех лет я никакого отношения к немецкому языку не имела. К тому же здесь писали не готическим шрифтом, конечно, а латинским. Но это, с одной стороны, было легче, потому что это походило на французский, с другой стороны, это был другой язык. Я привыкла писать только готическим шрифтом и читать готическим шрифтом. Но как-то, в общем, я там освоилась довольно быстро. Это был какой-то год вхождения в советскую систему, потому что там дети были необычайно политизированы все. Это были дети в основном все таки политымигрантов. Большинство из них жили в люксе. Это такая гостиница на улице Горького, ныне на Тверской опять. И романтический вариант революции, вот строить этот новый мир, там звучал гораздо более интенсивно, чем, наверное, в любой обычной школе. Надо сказать, что меня поразило очень скоро, ну, не так в первый год, позже немножко, второй и третий год в жизни, до какой степени... Все ребята думали одно и то же. В такой степени все интересовались одним и тем же. То есть какой-то меня поразил конформизм: единство, отсутствие инди индивидуальных черт у ребят. Вот в Париже, ну, может быть, потому что я и дружила с более взрослыми, все были разные. А здесь как бы все были стрижены под одну гребенку. Монолит политического единства страны, который, безусловно, был в те годы, он был для человека даже для ребенка свежего, пришедшего из другого мира, каким-то удивительным, непонятным явлением. И вместе с чем очень желанным, как-то казалось, что вот они поют, шагают на демонстрации, они все счастливы, едины. А у меня почему-то какой-то другой взгляд. Вот мне все казалось, что я похожа на Кае из сказки «Снежной королевы», что мне осколок зеркала Троллевского попал в глаз, и что я вижу то, что никто не видит. То есть я вижу двойственность каждого положения, я вижу как-то вещи с другого бока, не как все, единым цветом. И это мне очень заботило. Я думала, что во мне просто есть какой-то дефект взгляда. Вообще вот это желание быть как все, быть со всеми вместе – И очень вскоре понимание, что это невозможно, в силу того, что у меня были какие-то другие, уже впитанные в меня понятия и представления, это было то, что делало мои вот школьные годы трудными. Читаешь какой-то рассказ, книжку, все высказывают одно и то же мнение. Пишешь сочинение, дают план Нужно писать по этому плану. Вот я волновался как написать заявление, что меня приняли в пионеры. Оказывается, нечего было волноваться. Была формула. На все были готовые формулы. Я думал что что-то выразить, свои отношения, свои пожелания. Ничего подобного. Для всего были готовые формулы. Надо было только списать текст этого заявления. И это как бы и облегчало жизнь. И соблазняла, и вызывала какое-то, тем не менее, чувство протеста. С первых же месяцев, даже уже в немецкой школе, когда там я была наиболее еще, просто от того, что моложе, наверное, как бы пыталась вот приладиться к этой жизни, во мне возникало какое-то что-то протестующее, что-то несгибаемое, что-то несогласное с этой системой, которая предлагалась протеста для поведения, пусть маленького человечка, но все таки человека. Я себя вполне уже к тому времени чувствовала с человеком, личностью. И мне не нравилось, что все за меня как-то было заранее предначерчено, за меня решено, предначерчен путь. Что-то здесь, во что-то я и хотела себя увлечь этим, и не могла. И там мне очень понравилась одна девочка, которая училась, правда, не в моем классе, а в параллельном. Это была очень грустная девочка. С огромными, очень красивыми, печальными, серыми глазами. Маленькая, худенькая и тихая. А все были очень шумные в этой школе. Все самоутверждались. Все хотели быть, ну, как говорилось по-немецки, «припслихе альцдапапстолайн», то есть еще Более папами, чем сам папа, то есть максимально активными, самыми правоверными, самыми надежными, но ну, юными коммунистами. И вот эта девочка, которая как бы сторонилась всего этого, она сразу привлекла мое внимание, мою симпатию. Звали ее Люся. Люся Товалева, русское имя. Почему она в немецкой школе? Оказывается, Товалев ее отчим. А приехала она из Гамбурга. Вскоре я увидела ее маму, которая как-то за ней зашла. Это была очень молодая, красивая, очень для Москвы тех лет шикарно, богата, одетая женщина. И мне тем более поразил и как-то щемяще какой то чувство Люсин, забитый и несчастный, в общем, образ. Очень скоро я как-то с ней смогла подружиться, и выяснила, что она с мамой не живет, а живет по разным знакомым. Ее мать, литовская еврейка, в 17 лет сбежала из дома с прусским офицером. Он вскоре ее бросил. От этой связи родилась Люся. Мать, обожавшая светскую жизнь, дочерью не сильно занималась. Она меняла возлюбленных, а Люся по большей части жила у чужих людей. Это продолжалось до тех пор, пока мама не повстречала в Берлине Мидовца по фамилии Товалев и не вышла за него замуж. В начале 30-х годов его, как и многих других советских людей, работавших за границей, отозвали в Москву. Сперва они жили в шикарном люксе в гостинице, а потом Товалева, он был крупный какой-то Мидовский работник, потом его почти тут же, через несколько месяцев после их переезда арестовали. Мама быстро нашла себе какого-то другого русского друга. И девочка мешала. Поэтому девочку... Мама была еще молода, красивая, хотела какую-то свою веселую жизнь здесь попытаться организовать, еще не понимая, что Ариста Валева уже бросал на неё как бы, какой-то обреченный крест, который, конечно, дальше никто из нас толком не понимал. Это... Тридцать пятый, тридцать четвертый, тридцать пятый год. Уже первая волна арестов, но еще не массовых, не тех, которые начались с тридцать шестого, с тридцать седьмого года. Летом я умолила меня отпустить в пионерский лагерь школьный. Все наши учителя молодые были, главным образом которые эмигрировали из Австрии, когда Австрия была оккупирована Гитлером. И царило товарищеское такое отношение Не взрослых и детей, а как бы молодёжный спортивный лагерь. Но тут вместе с тем я увидела, что они тоже гораздо больше заняты своей жизнью, своими отношениями, там я видел какие-то романы. В общем, я как-то лишний раз убедилась в том, что показная жизнь – Вот эти пионерские костры, сборы – это одно. А реальная жизнь, даже в этом лагере, они больше занимались своей жизнью, чем нами. Но, с другой стороны, эта свобода, в которой мы там жили, это было под Калугой на океане, было тоже очень симпатично. Когда кончился лагерный срок наш, то назад меня папа в немецкую школу не пустил. Я была убита этим, очень огорчалась, ужасно плакала – умолила, молила его меня оставить еще хоть на год, но он был всегда очень мягкий, со мной здесь был совершенно железный, и я очень скоро поняла, насколько он был прав, потому что с 1936 -го года фактически всю эту школу загнали всех учителей и очень многих родителей, и кое-каких детей, немало их было, тоже арестовали, и школа перестала существовать.